«Да», — сказал со вздохом ковбой, и его светлый взор затуманился под наплывом грустных воспоминаний. «Мы вернулись во Францию, и я провел несколько приятных месяцев в семье парника в раскофе, где мой дорогой капитан имел небольшой домик. Как только мы прибыли в Веракрус, на нашем корабле вспыхнула желтая лихорадка. Ужасная болезнь уносила одного за другим. Капитан умер последним на моих руках».